Глава девятая. Семейные отношения. Фалько не знал, сколько они с Тилечкой постояли в той прихожей, пока изнутри не появился целитель Виттелио. Ну, только и смог спросить Фалько. «У госпожи отменная воля к жизни», — усмехнулся целитель, «как будто ее ждут какие-то важные неоконченные дела». «Еще бы, она обещала выйти за меня замуж, поймать взгляд Тилечки, улыбнуться». «Так каков прогноз, уважаемый господин целитель?» «Благоприятный. Пострадала днем, так ведь? Если до завтрашнего заката придет в себя, все будет хорошо. Восстановится. А пока хорошо бы уложить ее в нормальную постель, и я оставлю питье на тот случай, если она очнется до моего прихода. Я приду завтра, после рассвета». «Погодите, не торопитесь. У нас еще есть пострадавшая. Тилечка, подними голову». Девочка исполнила, что просили. «Точно». «Та же рука. Пойдемте, госпожа, поправим, что можно». Целитель кивнул и направился внутрь. «Ступает телечка И плечо тоже не забудь показать». Фалько подтолкнул ее в комнату. «Где господин Карло? Здешний мак?» – спросил он у замерших подобно изваяниям Серафина и Роджеро. «Да здесь где-то ходил», – ответил Роджеро и высунулся в коридор. «Точно здесь. Господин мак, с вами желает говорить господин Фалько». «Благодарю, молодой человек». Карло вошел и улыбнулся мальчишке. «Ты что-то решил, так?» и смотрит внимательно и строго. «Карло, где сейчас мой брат?» «В своих покоях. Ты хочешь видеть его?» «Да». «Пойдем, провожу». В коридоре тихо стояли оставшиеся мальчишки. Из них Фалько взял с собой Антонио и Альду, мало ли что. Гулиэль Муфаро занял личные покои их отца. Наверное, в его, Фалько, комнатах тоже кто-то жил все эти годы. Это не было важно, вот уже сколько лет, а тут вдруг стало. Вот же ерунда. В спальне великого герцога все же нашлась пара слуг. Один стоял с кувшином, второй, кажется, протирал лоб лежащему на кровати полностью седому и сохшему мужчине. И это, хотите сказать, Гулельмо, который на десять лет его, Фалько, младше? Фалько вошел и прислонился к стене. Дождался, пока слуги закончат, что они там делали, и поспешно уберутся вон. Лежащий повернул голову в его сторону, и это простое движение далось ему с огромным трудом. «Это ты или мне уже мерещится?» И говорит тоже еле-еле. Когда они виделись в предыдущий раз, в конце лета, Гулиэльмо был полным сил цветущим 45-летним мужчиной. Он был весьма рад, что ему доставили Фалько в обертке с бантиком, и что он волен делать со старшим братом, что душа просит. Душа вестима не просила ничего хорошего. Интересно, а Марцио, второй виновник всей нынешней истории, жив или его тоже сожрали? Потому что Гулиэльмо выглядел подобно Лизе, только еще хуже. А ведь дурак Марцио хотел выдать свою Асунту за того самого пьетра который лежит сейчас в подвале в виде кучки пепла. Это я. Видит великое солнце, я не хотел возвращаться в Фару, но судьба меня переиграла на этот раз. Подойди. Сядь. Я не смогу долго говорить. Фалька подошел и сел в стоящей у кровати кресло. Долго и не надо. Это твой сын, я правильно понял? Правильно. Я не думал, что до такого дойдет. Он был жестким с подданными. Ну да, я всегда считал, что он прав. Ему предстояло править, а с чернью нечего нянчиться, быстро на шею сядут. Одно дело жёстко править, другое — превратиться в тёмную тварь. Как это случилось? Я не знаю. Наверное, он слишком многих убил. Наверное, убил как-то, как не следовало убивать. Наверное, он убивал не тех. Девочек, встреченных на улице, да, хмыкнул Фальку. Он хоть раз был в бою? Нет, я берёг его. От кого? От него самого? От чести и славы? «Теперь уже не важно. Я понимаю, его придется убить. Я хочу уйти, зная, что от него ничего не осталось». «Знай», — кивнул Фальку, — «но я в тот момент не подозревал, что это твой сын и мой племянник. Я убивал темную тварь, которая жрала мою женщину». «И тьма с ним». Выдохнул Гуляльмо и прикрыл глаза на мгновение, потом открыл их снова. «Забирай все, что тут осталось. У тебя, сыновья, нормальные, не то, что мой. Был. Не хочешь править сам, отдай кому-нибудь из них». «Так и вышло. Все досталось тебе», — сказал, как выплюнул. «Вот ведь послала Великое Солнце родню. Языком не ворочай, это все туда же, что кому достанется». Видит Великое Солнце, я не сделал для этого ничего. Двадцать лет было, по-твоему. Ты правил, как хотел, и никак не мог пережить, что я еще существую на свете. И к чему пришел? Знаешь, прежде чем править этим городом, его придется почистить от темных тварей. Понимаю, бывает всякое, но чтобы прямо во дворце? У твоего сына были друзья? Последователи? Были. Куда ж без них? Спроси Пандольфа, капитана тайной службы. Он знает. Если он вообще еще жив, что-то я его давно не видел. Может, тоже уже сожрали. Наконец-то удача, потому что Фалька доподлинно знал, где находится пандольфа Спрошу, где слуги, где придворные, где совет десяти? Совет в новом году еще не собирался. Придворные разбежались. Кому охота, чтобы тебя вот так? Слуги есть какие-то, наверное. Спроси Карло. Он то здесь ему пойти некуда и оставь меня в покое гулельма глянул на фальку и отвернулся в покое это уж как получится извини фалько поднялся и вышел из спальни карло нашелся снаружи беседовал с мальчишками в коридоре видел да понимаешь что теперь кроме тебя неком сказал старый придворный маг ты скажи лучше как вышло что тебя до сих пор не тронули «Я стар, но не глуп, и не попадался пьетра ни на глаза, ни под ноги», с достоинством ответил Карл. «И молодец», кивнул Фальку. «Наверное, оставлять здесь стражу бессмысленно. Идемте к Лизе и телечке и там поймем, что дальше». Дальше нужно было ловить буквально за рукав целителя, выспрашивать у него про необходимые процедуры для Лизы и о повреждениях телечки и потом послать его в спальню, пока еще его милости великого герцога наказав после осмотра и возможных процедур не исчезать никуда, пока не доложится ему, Фалько. «А ваша милость, с чего вдруг тут командует?» поинтересовался Вителю. «Сказал бы, что хочу и командую, но это будет неверно. Пришлось. Вы же, скажем, не бросите свой старый дом, в котором родились и выросли, только потому, что в нем завелись крысы. Или темные твари. Вот и я, видимо, не брошу». Дальше нужно было по-быстрому наведаться в обитель Сияния, Если базироваться здесь, то перетащить сюда вещи и попросить еще кое-кого в помощь. «Тилечка, побудешь с Лизой, пока мы слетаем до вашей обители?» «Конечно, господин Фалько, не беспокойтесь о госпоже Элизабетте. Я побуду с ней. Господин Ветелио все рассказал, что делать. А если вдруг что, я сделаю». Девочка была необыкновенно серьезна, а пятно на ее подбородке побледнело. Фалько скомандовал Альдо и Антонио идти с ним, А остальным пообещал второй заход и велел не пускать к Лизе никого, кроме целителя, если вдруг понадобится. А потом открыл портал. «Благодарю тебя, добрый человек Раньеро, которому так вовремя понадобилась какая-то ерунда с юга». И отправился в обитель. Они вышли в том внутреннем дворе, в котором чаще всего тренировались. Фальку оглядел темные углы. Закатная служба давно закончилась. Отправил мальчишек собирать вещи, а сам пошел в то крыло, где базировался магистр ордена Джакопо Маринааро. Они лично встречались один-единственный раз, когда его привезли в обитель с антимагическим мошенником, чтобы оставить здесь навсегда ради спокойствия его брата. И Астальдо вчера вечером... Что? Это было вчера вечером? Сказал, что магистр в курсе вопроса и того, что они вернулись, и дал ему один день на решение. А вечером пленник ордена и великого герцога Гульельмо Фалько-морской сокол должен быть возвращен в темницу. У двери в личные покои клевал носом какой-то дежурный брат. «Кто вы, господин мой? Как доложить?» – встрепенулся он на вежливую просьбу о встрече с магистром. «Марканджело фаро вымолвил Фалько. И перевернул свой медальон родовым гербом наружу. «Здесь суровый мрачный господин. Он утверждает, что его зовут Марканджело фаро пробормотал монах внутри. проси Магистр Джакоба прожил на свете достаточно, чтобы быть осведомленным о скандале в семье великого герцога и давнем расколе, после которого на троне оказался не старший сын герцога Никола, а младший. «Приветствую вас, магистр». Фалько никогда не считал вежливость лишней. «Не скажу, что рад вас видеть, но понимаю, что разговора нам не избежать». Джакобо Маринаро был стар и сед, подобно Карлу Реце. «Асталь до вчера сказал, что его дело решится сегодня». «Да, и что вы приказали вернуть меня в темницу. Простите, но я туда уже не пойду». Гулиэль Муфару при смерти, потому что его почти сожрал превратившийся в тёмную тварь сын. Так вышло, что пока командую я. Возможно, дальше будет как-то иначе. Откуда вы это взяли? Про тёмных тварей и господина герцога? Из личного опыта, я, знаете, видел сегодня обоих. О том, что один из них не пережил этой встречи, говорить не обязательно. Я не могу в это поверить. А вы давно их видели? Одного и другого? Я видел своего дрожайшего брата в конце лета, незадолго до того, как пришел пожить в ваш подвал. И знаете, за истекшее время он очень изменился, и отнюдь не к лучшему. Если есть у вас человек, которому вы доверяете, я могу открыть портал во дворец. Пусть полюбуется. Я надеюсь, что еще до утра помещения дворца возьмут под контроль магии из Ордена Луча. Зачищать от темных тварей город будем завтра. К слову, не откажемся от поддержки Ордена Сияния в этом благом и непростом деле. я подумаю сдержанно кивнул Джекопа. «Вы знаете, что случилось со Стальдо?» «Знаю, в каком состоянии он возвратился сюда. Я надеюсь, госпожа Агнеса спасет его». «Как так вышло?» Его погубило собственное любопытство. «Это вы? Вы все устроили?» «Ну вот, делать ему нечего, как говорит Лиза». Я вытащил его из-под завала, позвал госпожу Агнесу и отправил их порталом сюда. Увы, мой свидетель сейчас без сознания, но меня заверили, что через некоторое время будет в порядке и сможет рассказать вам, как было дело. А тот предмет, что искал Астальдо? Он у того человека, кто единственный в нашем мире может держать его в руках. И пока там и останется. А далее посмотрим. Фалько сказал так, чтобы не возникло даже малейшей мысли о том, что эту тему можно продолжить. И у меня будет к вам две просьбы, господин магистр. Слушаю, кивнул тот. Первое. Касательно находящегося у вас в подвале господина Пандольфа в моей личине. Личину я сейчас зайду и сниму, а за ним самим придут из Ордена Луча. Выдайте его, пожалуйста. Он обладает ценными сведениями о распространении темных тварей по городу. Хорошо, он мне не нужен. У вас в школе среди прочих учениц есть девочка по имени Атилия. Она сирота. Я собираюсь удочерить ее. Мне бы хотелось, чтобы она при этом продолжила заниматься у госпожи Агнеса и Астальдо. Жить же она будет со мной и моей супругой. «Но вы же вдовец!» «Надеюсь, скоро перестану им быть», — сощурился Фальку. «Так что там с девочкой?» «Забирайте», — кивнул магистр. «Вот и славно. Простите, но я попрошу еще об одном. Те братья и служки, что ездили со Стальдо, брат Василио, брат Джанфранко и остальные. Могу я взять их на несколько дней? Я верну». «Берите», — вздохнул джакопа «Благодарю вас и думаю, что в ближайшие дни мы еще увидимся». Когда Фалько шел через дворы, его встретила гибкая темная фигура. «Господин Фалько, то есть господин Веласио, возьмите меня в дело, пожалуйста». Я отпросился у тетушки, она не возражает, и дядя Раньеру не возражает. Он сказал, что для этого меня с вами и отправил. «Ух ты, Галлиотто, раз человек так хочет приносить пользу, нельзя его прогонять». «Вещи с тобой?» да Найди Альдо и Антонио. Я через некоторое время освобожусь и отправимся во дворец. Там нас ждет много неприятных дел. Благодарю вас. Глёто даже исхитрился наклониться и руку поцеловать. Тьфу, вот оно и началось. Церемонии, почести и всякая ерунда, которую он всю жизнь терпеть не мог. Дальше Фалько отыскал покоя Агнессы и заглянул. Он угадал. Астальдо лежал здесь. Она была при нем. Приветствую вас, госпожа Агнесса. Доброго вам вечера кивнула та, серая и замученная. «Как он?» «Вы успели. Спасибо вам. Жить он будет. Будет ли ходить, я пока не скажу». «Я думаю, вы сделали для него все, что только возможно». «Не уверена», покачала она головой. «Хотите целителя из света?» вдруг спросил Фальку. «Так, в голову пришло». «Не откажусь», медленно кивнула она. «Дайте зеркало». Это оказалось просто — связаться с уже знакомым Вителио и попросить найти кого-нибудь, кто работает с тяжелыми травмами. Обещали прислать в течение получаса. «Он же не слишком вас любит», — изумилась Агнеса. «Ну и что? То он, а то я. Он меня может даже побить. Попробовать, когда встанет на ноги», — подмигнул Фалько. «Еще один вопрос, уважаемая госпожа Агнеса. Скажите, где ваша ученица Аттилия?» «Ходит где-то, наверное. У нее сегодня нет моих занятий» а могла бы вообще-то прийти и помочь. А вы совсем не знаете ничего о том, что с ней сегодня приключилось. Фалько говорил так вкратчиво, что самому было противно. Нет, покачала головой Агнесса. Вообще, конечно, ей было не до того, но все равно. Вы не знаете, куда отправляет девочек госпожа Элеонора и что потом с ними случается. Вы о чем? А вот о чем. И Фалько рассказал о госпоже костри тайной службе герцога и темной твари. И ради всего святого, пусть эта ваша госпожа Элеонора не попадается мне на глаза, я не сдержусь. Великое солнце, только и смогла сказать Агнеса. Хорошо, что вы смогли ей помочь. Вот и я о том же. И чтобы у меня и дальше была такая возможность, я забираю ее отсюда. Как так, нахмурилась она. Девочке учиться надо? Безусловно, если она пожелает, будет приезжать к вам на занятия. Понимаете ли, я собираюсь удочерить ее. Господин магистр уже знает. Чему смогу, научу сам, а про остальное подумаем вместе с ней. У Агнессы при этом известии стало такое лицо, про которое Лиза сказала бы, а что, так можно было? И где она будет жить? Пока во дворце, а дальше посмотрим. В любом случае, со мной и с госпожой Элизабеттой. А где госпожа Элизабетта? На нее напала темная тварь, но я нашел подходящего целителя, и он заверил, что надежда есть. Ждем. «Я желаю ей скорейшего восстановления», – тихо сказала Агнесса. «Благодарю вас», – кивнул Фалько. «Это вам спасибо, что спасли астальду Она впервые за все время их знакомства подняла глаза и посмотрела на Фалько. Глаза у нее оказались болотно-зеленые. А дальше нужно было найти брата Василию, сообщить остальным, что в них есть нужда, сходить в подвал, а потом взять мальчишек и отправляться обратно.